Он был вполне счастлив, когда на другой день вошел в театр, и его встретили бурным ликованием, и он знал на этот раз, что оно не организовано полицией. Он испытал большой соблазн назвать театр своим именем, однако пересилил себя, уступил всей династии честь этого грандиозного дела и назвал здание амфитеатром «Флавиев». Но для него было торжеством и знаком милости богов, что открыть этот театр дано именно ему, а не Веспасиану, так долго его строившему. Ясным и радостным взглядом обводил он гигантское здание, кишевшее людьми. Он знал число зрителей. Их было 87 тысяч. Три тысячи мраморных статуй терялись в массе живых людей. Игры начались. Они начинались рано утром и продолжались до захода солнца. Для первого дня были сделаны особенно пышные приготовления, и за один этот день на арене умерло 9 тысяч зверей и около 4 тысяч человек. В антрактах массам тоже давали чувствовать, что они в гостях у поистине щедрого императора – Они не только получали даром вино, мясо и хлеб, но среди них еще разбрасывали выигрышные билеты. И те, кому удавалось захватить их, получали право на земельные участки, на деньги, на рабов, а самые маленькие выигрыши давали право бесплатно провести ночь с одной из многочисленных, специально предназначенных для этой цели блудниц. День был великолепный, не слишком жаркий, И не слишком прохладный. И не еврейка сидела в ложе рядом с императором, а Луция. Луция Домиция Лангина. Римлянка. Сильная, пышная, смеющаяся. Массы были счастливы. На скамьях аристократии и даже в императорской ложе царила радость по поводу того, что опасность восточного владычества миновала. О, ты, всеблагой величайший император Тит! раздавалось все вновь и вновь со всех сторон. О, Ты любовь и радость рода человеческого, исподлинной нежностью! О ты наш всеблагой величайший китенок! Все же во время игр, а они продолжались очень долго, вскоре после полудня с Титом случился один из припадков характерных для первых недель его царствования. Он как бы ушел в себя, вяло смотрел в одну точку и вдруг заплакал. Никто не знал от чего, едва ли знал он сам, и очень многие из 87 тысяч заметили это, ибо императорскую ложу было видно с большинства мест. Впрочем, это случилось во время комической интермедии, называвшийся «Опыт Дедала». Искусные машины поднимали с арены людей с привязанными крыльями так, что казалось, будто они действительно летают. Так что при определенных движениях, при каких пленные не знали, канаты рвались. Тот, кому удавалось перелететь через всю арену, был спасен хотя бы на сегодня. Но многие канаты рвались раньше, и крылатые существа разбивались насмерть. Было смешно наблюдать, как странные люди-птицы, особенно в последней части своего полета, старались достигнуть цели, но именно вследствие увеличения скорости многие падали. Организаторы возлагали на этот номер особые надежды, и он действительно произвел впечатление – но оно пропало в значительной мере от того, что зрители делили свое внимание между крылатыми существами и императорской ложей, с изумлением или, во всяком случае, с любопытством спрашивали себя, что же такое приключилось с китом. Направление полета этих человека-птиц было, впрочем, таково, что они все время видели императорскую ложу. И, может быть, для некоторых из них Все же было утешением, что человек, взявший их в плен и обрекший на смерть, плачет.